Глава 12. Дикая охота. Полумрак тихих улиц обнимал за плечи, ложась на них мягким покрывалом. В него хотелось зарыться, лежать часами, забывшись без снов. Но сейчас нельзя было позволить себе такую роскошь. Что-то было не в порядке. Чего-то подобного, кроме пропажи избранного, как раз стоило ожидать. Будь у них больше времени, можно было бы вслушаться, чувствоваться в то, как течет здесь энергия. Понятнее, нарушается ли баланс. Но различить энергию места за аурами жителей не так просто, еще и когда скован мороком, а все внимание уходит на то, чтобы искать беглеца. Анс от осторожного прикосновения к руке он чуть не вздрогнул. «Да», — переспросил он, повернувшись к Фре. Наверное, она позвала его уже не первый раз. «Ты так напряженно молчишь, что я начинаю волноваться за Дея. Ты ведь не убьешь его, когда мы его найдем?» Анс задумался, картинно приложив пальцы к подбородку и нахмурив брови, как обычно делала Айн. «Если бы мы нашли его полчаса назад, тогда не убил бы. А сейчас могу только сделать его смерть менее мучительной. Но если он проявится в ближайшие 15 минут, будет страдать. И долго». «Страдать он будет в любом случае», — Фрей усмехнулась. «Он из всего драму разводит». Тут с ней сложно было спорить. Айн тоже питала страсть к театральным эффектам. И Анс с ужасом ждал момента, когда они по-настоящему споются. «А если серьезно?» — продолжила Фрея после недолгого молчания. «Ты злишься на него?» Стоило бы. Побег был глупостью, из-за которой они тратят время. А из-за неумения контролировать энергию, Дэй уже второй раз его обжег. В лесу полноценно заслониться от чужой магии не получилось. Ожог вышел неприятным, но терпимым. Может, дня через три-четыре Анс полностью придет в норму а пока он надеялся, что можно будет просто какое-то время не колдовать. Не злюсь, это было честно. Глупо злиться на новичка, на которого разом свалилось столько силы. И Дэй ведь правда старался. Но запоминаю, чтобы однажды отомстить. Фрэйли легонько толкнула его в плечо. И что-то пошло не так. Мир накренился. Начал медленно заваливаться в сторону. Анс схватился рукой за стену, удержавшись на ногах, но в глазах темнело. Он не понимал, что происходит. По краям зрения показались призрачные силуэты марионеток, еще не настолько материальные, чтобы Фрейя могла заметить, но Анс чувствовал, как они медленно, словно с трудом просыпаясь, озираются по сторонам, ища источник угрозы. Они почти не могли действовать самостоятельно. В лабиринтах под черной пустыней из них выжгли практически всю волю. Единственное, что держало их в этом мире – что заставляло вцепиться в Анса, как в якорь, держащий здесь. Страх раствориться в Моркетском тумане. Этот же страх заставлял их даже без приказа пытаться уничтожить то, что могло Ансу навредить. Они бы напали на Дея уже десяток раз, если бы Анс их не сдерживал. Но сейчас дело было не в нем. Сами марионетки не знали, на что им кинуться. Анс приказал им скрыться, пока они не порвали вязь морка. «Анс, что с тобой?» Фрей взяла его за плечи, пытаясь заглянуть в глаза. Но он мог смотреть только вниз. Даже тусклый свет слепил. Марионетки не слушались. «Думаешь, ты тем, что мне принадлежит управлять, право имеешь? Ты и сестра твоя. Вы оба мои, и мои будете. До самой вашей смерти. Под моей ногой ваше место». Висок, тот, на котором все еще белел след старого шрама, пронзил извиняющей болью. Анс будто снова услышал мерзкий свист, рассекающий воздух. И голос, один из двух, что давно не приходили даже в кошмарах, сейчас снова зло выкрикивал слова чужой речи. Анс не понимал, что происходит. От боли начал тошнить. «Анс, тебе больно?» Тон Фрей был встревоженным, почти испуганным. «Нет. Ты здесь не должен стоять. Ты энергией для камня должен был стать, но не стал». Еще один голос, бесстрастный, безликий, но заставивший все внутри заледенеть. Анс не понимал, почему именно сейчас именно эти слова, смысла которых он так до конца и не понял, сплыли из глубин памяти. Он не пытался понять. Наверное, слишком много взаимодействовал с Моркетом, а ожоги довершили дело. Неважно, главное, чтобы Айн не почувствовала. Он не хотел ее тревожить, не хотел, чтобы она вспоминала. «Ты правда думаешь, что я тебе поверю?» «Нет». Анс слабо улыбнулся. Фрея паниковала. Она знала, что делать с чудовищами, но при виде чужой боли терялась. «Притворись, что поверила». «Боги!» Фрея начала нервно рыться в сумке. «Вокруг меня одни страдальцы». Она вытащила флакон с обезболивающей настойкой. Анс выпил залпом. Хотя это было не лучшим решением. Слишком большая доза. «Ты себя так угробишь!» Фрея снова придержала Анса за плечо, видимо, боясь, что он упадет. «Мы останемся здесь на ночь. Я поймаю кого-нибудь из замковой прислуги. Попрошу передать сообщение Уртике. Она тебя мгновенно на ноги поставит». «Я и так стою, как видишь. Одной ногой в могиле. Преувеличиваешь». Боль отступила, и Анс вздохнул свободнее. Ему правда нужен был отдых, но не здесь если бы Уртика, самый талантливый целитель страны, избрала местом жительства любой другой город, Анс бы согласился задержаться. Хотя плачевность его состояния Фрая все же преувеличивала, ему даже удалось заставить марионеток скрыться. «Ты не убережешь Айн от плохих воспоминаний и собственной боли, если отправишь себя прямиком в объятия Моры». «Я не умираю», — сказал Анс, распрямляясь. «Стало и правда легче». Теперь его мутило только от зелья. Уже неплохо. Просто здесь что-то не то с потоками энергии. «Мне снова сделать вид, что я тебе поверила?» Фрей посмотрела на него строго и недовольно. «Да». Анс замолчал, слушаясь в приглушенную связь с сестрой. «Потому что Айн нашла Дэя, так что пойдем, найдем их». Сам Анс тоже попытается поверить, что все дело только в сбитых потоках энергии. Когда Айн, как она выразилась, выровняла мне баланс энергии, я почувствовал себя живым настолько, что на меня даже можно было заново навести морг. Не на ауру, конечно, слишком долгий процесс, но хотя бы на внешность. У самой Айн морок тоже развеялся, но только на ауре. Восстанавливать она не стала, ограничившись ментальным щитом. «Будем надеяться, что все пройдет нормально». — сказала она, когда мы подошли к месту встречи с Фрейей и Ансом. — Ты, главное, не светись сильно и не взрывайся. — Как я могу не светиться? — фыркнул я. — Я рожден, чтобы сиять. И портить другим нервы. В первую очередь для этого. — Ну да, с Роскотом на плечах ты точно без внимания не останешься. Роскот по неведомой для меня причине решил, что нам с ним по пути — поэтому устроился у меня на плечах, свернувшись теплым клубком. «Знаешь, Роско вроде как неудачу приносят, задумчиво сказал Айн. «Я вроде тоже, но вы же меня не выгоняете». Айн улыбнулась с интонацией «Ну, куда мы тебя выгоним? Ты нам еще мир не спас». «Или Роско наоборот, приносят удачу, но только их спутнику». Айн нахмурилась, как всегда делала, когда над чем-то думала или не могла что-то вспомнить. «Спутнику». «Это кто-то вроде хозяина?» — переспросил я, и роскот у меня на плечах завозился с недовольным фырканием. Слово «хозяин» похоже задело гордость сильного независимого хищника. Завертевшись волчком у меня на плечах, зверек несколько раз как бы невзначай заехал мне хвостом по лицу и царапнул когтями кожу. «У магических существ нет хозяев», — назидательно сказала Айн, глядя на мои жалкие попытки утихомирить оскорбленный комок шерсти. Есть те, кого они сами выбрали и с кем сами решили пойти. Если этот зверь тебя выбрал, ты принадлежишь ему ровно настолько, насколько он принадлежит тебе. У людей подобное называется дружбой или семьей. Хорошо, хорошо, я понял, никаких хозяев, согласился я, уже раз в третий, получив хвостом по лицу и отплевываясь от шерсти. И только тогда маленькое чудовище успокоилось и соизволило улечься обратно. Чувствуя, они с бесом славно подружатся. «Их рога, кстати, очень ценный ингредиент для зелий», продолжала сыпать фактами Айн. «И еще из них изготавливают обереги, да и проклинать с их помощью тоже можно». «Может, с их помощью и сердце мира починить можно?» «Мечтай!» После дождя город стремительно оживал. Рейнгард не был таким ярким, как Сторкрат. Его жители любили более сдержанные цвета, выкрашивая в светло-синий и нежно-фиолетовый ставни, вывески, навесы и бочки с цветами. Без холодного ливня город был очень приятным. Даже стало обидно, что мы не сможем задержаться подольше, так что я старался увидеть так много, как успею. И, пожалуй, мне стоило меньше разглядывать дома и больше дорогу. Едва я вслед за Айн вынырнул из проулка и сделал пару шагов, как сбоку в меня что-то с силой врезалось. Падая, я успел услышать только короткий вскрик «Айн» и конское ржание. Потом меня приложило обрущатку. Спину и затылок обожгло болью, а буквально через мгновение, чуть ли не в сантиметре от моего лица, с громким цоканьем опустилась лошадиная копыта. Я отскочил как ошпаренный, пытаясь рывком подняться. Не удержал равновесие, накачающиеся из стороны в сторону земле, и снова упал, на этот раз ударившись копчиком. Зато примостился дальше от опасных копыт, нервно переступающий с ноги на ногу лошади. «Ты вообще смотришь, куда правишь?» В эту фразу я попытался вложить всю злость, но вышел какой-то полурык, полустон. В голове гудело, а в душе поднималась жаркая, сдавливающая злоба, но я затолкал ее как можно глубже. Меня же все-таки попросили не взрываться. Чуть впереди слышалось глухое рычание. Роскот скалился, обнажив небольшие, но острые на вид клыки. Выгибал длинную спину и смотрел на моего обидчика с лютой ненавистью во взгляде. Неужели из-за меня так обозлился? Или ему тоже досталось? Мне так ничего и не ответили. Собравшись с силами, я заставил себя поднять раскалывающуюся голову и посмотреть на того, кто на меня наехал. И сразу же встретился взглядом со светлыми серо-голубыми глазами. В них не было ни испуга, ни удивления, ни тем более раскаяния. Зато было непонятное мне ожидание чего-то и интерес. Тот противный, высокомерный интерес, с каким человек может наблюдать разве что за муравьем, или за тем, кто намного ниже его по положению. То, что я до сих пор сидел на земле, ситуацию только усугубляло. Всадником оказался совсем молодой юноша, может, даже младше меня, С очень светлой кожей и серебристыми, чуть отливавшими синевой волосами. Его красивое лицо напомнило мне кого-то, но я не смог понять, кого именно. Айн схватила меня за руку, помогая подняться. Она что-то коротко шепнула, но я не разобрал, что. Вероятно, чтобы я не грубил, ведь тот, кто на меня наехал, явно был знатного происхождения. Либо просто богачом потому что так спокойно наезжают на кого-то только те, кто знает, что в случае чего сможет откупиться. Чуть позади обнаружилось еще человек пять, тоже на лошадях и с оружием. Правда, один из них спешился, чтобы придержать четырех гончих, которые скалились и тихо рычали, то ли на Роскота, -то, то ли на меня. Все эти люди были усталыми, потрепанными и продрогшими, ведь дождь явно застал их в пути. Видимо, возвращались с не самой удачной охоты. Честно говоря, я уже понял, на кого ухитрился нарваться, но решил до последнего надеяться, что ошибаюсь. Ведь если бы это был лорд, с ним ехало бы больше сопровождающих, разве нет? Кто-то, устав ждать хоть какой-то реакции от лорда, решил взять дело в свои руки. И его чересчур громкий и визгливый голос ударил по ушам, отдавшись болезненным эхом в голове. «Да как ты смеешь так разговаривать с лордом Рейнгарда?» «Лорд Рейнгарда». Отлично, как и говорил, я приношу неудачи. Как так? Словами? Вырвалось быстрее, чем я успел подумать, что это крайне невежливо. Но если люди, злоупотребляющие властью, вызывают у меня ярость, то такие прихлебатели — презрение. Устыдивший меня от такой наглости даже воздухом подавился. Зато мне, наконец, удалось понять, кто со мной говорил. То был среднего роста, худощавый мужчина с ухоженной светлой бородкой и взъерошенными волосами? Сейчас именно он забавно открывал и закрывал рот, будто ему на язык лезло сразу столько лестных слов обо мне, что они все не помещались в его рту. Смотрелось это настолько комично, что я кое-как удержался от смеха. А вот кто-то сбоку, наверное, один из свиты, все же не сдержался, усмехнувшись коротко, но не слишком тихо, хотя я так и не понял, кто это был. «Да как ты?» – прошипел мужчина, когда наконец смог отдышаться. «Смеешь?» Чуть не подсказал я. Возможно, удержало только осознание того, что Айн меня потом задушит. «Лорд Рейнгардский, прошу, простите моего друга, он не видел, с кем говорил». Поняв, что у меня отрицательный уровень дипломатии, Айн решил, что пора вмешаться. На слова Айн лорд снова ничего не ответил, лишь скользнул по нам таким странным болезненным взглядом, словно одно наше существование в этом мире уже оскорбляло его. И, возможно, он бы просто взял и уехал, решив не тратить на нас время, но его взгляд вдруг упал на Роскота, и то, что отразилось в этих холодных глазах, мне совсем не понравилось. По сравнению с возвышающимся на лошади лордом, Роскот казался невозможно маленьким и беззащитным, так что я поспешил поднять его с земли. Но на руках он сидеть не пожелал, забрался на плечи оттуда в капюшон и продолжил рычать и скалиться, высовываясь уже из-за моего плеча. «Что-то мне подсказывало, что зверек и лорд встречаются не впервые». «Откуда этот зверь?» — спросил лорд, глядя на нас троих, как на некое единое существо и ни к кому конкретно не обращаясь. «Из вечных лесов», — соврал я, не моргнув и глазом. «Еще в Сторградском замке, читая все подряд, в каком-то географическом справочнике я натыкался на голову о вечных лесах, в которых водилось большинство местной живности». И сейчас я искренне надеялся, что в это большинство входили и Роскоты. «Ложь!» — холодно отрезал Лорд, окинув меня презрительным взглядом, от которого что-то внутри полыхнуло жаром. «Я охотился на этого зверя сегодня. Я его помню, и он меня помнит». Роскот, будто поняв, о чем мы тут говорим и что он рушит всю мою ложь, быстренько успокоился и улегся мне на плечо. Словно ему и дела до этого Лорда не было. Но я все равно ловил исходящие от него волны жгучей неприязни, Роскоту очень хотелось вцепиться лорду в руку. Не так сильно, чтобы вырвать кусок плоти, но так, чтобы потом долго пришлось залечивать рану. Я так удивился тому, как четко ощущаю желание зверя, что и думать забыл, что меня поймали на лжи. «Вы верно ошиблись, лорд», — под обострастным голосом пропела Айн. «Тот зверь был лишь похож на нашего, а рычал он просто от испуга. Он вообще очень пугливый». Роскот, поняв команду, юркнул ко мне за спину, свернувшись в капюшоне. Отлично, еще один актер нашелся. Таким темпом я смогу собрать труппу из магического зверя и гастролировать с ней. Решено, после спасения мира этим и займусь. А сейчас у меня был сольный номер. Знаете, начал я, не обращая внимания на взгляд Айн, буквально кричащий мне заткнуться. До встречи с вами я был несколько лучшего мнения о лордах Бентской Республики. «Сбили человека, еще и пытаетесь какие-то претензии на его животное предъявлять. Не думаете, что это несколько недостойное поведение для лорда?» Прохожие начали оглядываться на нас чаще. Возвращение лорда с охоты, видимо, не было для них событием, а вот обвинения в его адрес публику уже заинтересовали. Кто-то смотрел на меня с сомнением, кто-то на лорда с неодобрением. От его свиты в меня летели мысленные возмущения – «Да как ты смеешь? Говорить в такой манере с лордом непозволительно. Много ты понимаешь» и тому подобное. Я даже особо не вслушивался. Смотря прямо на лорда, я ожидал его реакции, но ее не было. Он взирал все с тем же холодным высокомерным презрением, словно отреагировать хоть как-то было ниже его достоинства. Словно я в его глазах был настолько жалок, что мои слова не более, чем писк где-то внизу, у копыт его лошади. И удушливая, жаркая волна ярости вновь опалила все внутри. Лорд отвел взгляд и направил коня в сторону, огибая нас. Этому удивилась даже его свита. «Вы просто оставите это так?» — спросил тот самый придворный, что осуждал мою манеру общения. «Эти люди не заслуживают моего внимания», — услышал я ответ лорда уже тогда, когда Айн стремительно тащил меня в сторону. «Поверить не могу», — — взмахнула рукой Айн. — Ты пробыл в Рейнгарде несколько часов, но все равно успел опозорить Райна при его же людях. Пока мы пробирались через толпу, я еще долго и не без удовольствия слушал, как добропорядочные рейнгардцы обсуждают совершенно недостойное поведение лорда. И что, вот при его отце такого не было. И вообще, светлая память лорду Арлину и леди Асте. — Мы его за это ругаем или хвалим? — уточнила Фрея. В педагогических целях мы его ругаем. Айн устало потерла висок, всем видом показывая, что у нее разболелась голова, потому что он мог порушить всю маскировку. Но я не могу сказать, что не получила от этого зрелища определенного удовольствия. Тем более нас больше никто не остановил. Мы уже выехали из города, даже без приключений. За Рейнгардом начинался небольшой холмистый луг. Западнее виднелись поля, золотистые пятна у самого горизонта но широкий тракт вел не туда. Разветвляясь, одна часть дороги уводила прямо на север, другая же брала чуть восточнее, по направлению, где темной стеной возвышался лес. В городе мы, моими стараниями, задержались куда дольше, чем планировали, так что теперь придется ехать всю ночь. Остановиться где-то в лесу, как мне сказали, будет проблематично. Кругом болото, чуть свернешь с дороги, попадешь в одно из них. Зато хотя бы дороги здесь освещались фонарями. Еще не стемнело, но мне уже почему-то хотелось, чтобы они зажглись. От местных лесов у меня остались не самые приятные впечатления. В них что-то вечно пыталось меня убить. Недалеко от начала леса тоже раскрылся разлом. Мы увидели группу гвардейцев и магов, которые пытались его закрыть, но подъезжать и помогать не стали. Сил на это все равно ни у кого не было. — Ты уже дал Роскоту имя? — спросила Фрея. — Ей, мой фамильяр, теперь он официально мой фамильяр, даже если здесь нет такого понятия, особенно понравился. «Нет еще?» — я качнул головой. «Все же давать имя фамильяру — дело серьезное. Я собирался думать над этим всю ночь. А он тебе уже дал?» — улыбнулась Айн. Я даже не удивился. «Ну подумаешь, рогатый волшебный хорек дал мне имя. Если я собираюсь его как-то назвать на человеческом, то логично, если он назовет меня как-то на своем роскоцком». «Как ты это поняла?» Между магическим животным и его спутником всегда устанавливается особая двусторонняя связь. Ее можно различить в потоках энергии. Так что придумывай скорее ему достойное имя, чтобы ваша связь окончательно сформировалась. Я действительно задумался, но в голову ничего не шло. После того, как Айн забрала излишки энергии, на какое-то время мне стало лучше. Но сейчас снова накатили усталость и странная тревога. Мне не нравилось, как сгущается лесная темнота как наползает влажный туман с болот. Бес все время оглядывался и фыркал, словно чуял рядом хищников. Роскаджи беспокойно крутился у меня на плечах. В какой-то момент он совсем разнервничался, заозирался, тревожно нюхая воздух и рыча, глядя в лесную чащу. Анс, ехавший чуть впереди, натянул поводье, резко останавливая коня. «Разворачиваемся — Разворачиваемся, — скомандовал он. — Быстро! Выкрик анса заставил нас всех выйти из полусонного оцепенения и резко развернуть коней. Хлестнуть поводьями и ударить пятками в бока лошадям, с шага переходя в галоп. Сзади, прямо за ближайшим поворотом, завыли так, как если бы голоса самых голодных и злых волков слились в одно с самыми холодными и быстрыми северными ветрами. Леденящий, неживой звук, и он приближался. Охота! Это слово ярко вспыхнуло в глухой пустоте моих мыслей. На настолько, что начали охоту. Что-то неведомое неслось по нашим следам, чуя запах и страх. Оно выждало момента, когда мы будем слабы и уязвимы, и напало, устроив засаду там, где мы не сможем сражаться. Чем бы оно ни было, оно явно знало, что делает. Марионеток, метнувшихся назад к невидимому нечто, я приметил лишь краем глаза, как и рыжую вспышку магии Айн. фрей оторвала одну руку от поводьев, чуть наклонившись в бок, Я дернулся вперед, подумав, что она падает. Но она лишь коротко коснулась камня на эфесе меча и снова крепко схватилась за поводья. Сзади послышался скрип древесины. Обернуться я не решился, боясь упасть, но, наверное, Фрея как-то перекрыла путь. Мне тоже хотелось помочь, но я понимал. Колдовать вслепую бессмысленно, а обернусь — точно упаду. Дорога в очередной раз круто вильнула, На повороте копыта беса заскользили по земле, но он удержался. Рванулся вперед из последних сил и выскочил на открытую поляну перед лесом. От чего то мне, а может не только мне, казалось, что выбраться из леса значит спастись. Не знаю, кто открыл на нас охоту, но он явно был умелым охотником. Тот разлом, что мы видели, подъезжая к лесу, оказалось, не вышло закрыть. Теперь полоса тумана, расползавшегося от него, очерчивала ровный полукруг, радиусом метров в десять, и отрезала путь в город. Туман, уже даже не серый, а почти совсем черный, извивался и издавал тот самый жуткий вой, какой не могло издавать ни одно живое существо. Бес замер перед стеной тумана, ожидая от меня каких-то команд, но я не знал, что делать. Моркет же не должен быть настолько разумен, чтобы создавать ловушки. Фрей затормозил рядом со мной, взглядом ища хоть одну брешь в тумане. «Видимо, правила игры поменялись», — ответил Анс. «Может, лучше через туман?» — с надеждой спросил я. И словно поняв мои слова, туман потянулся к нам, зазменившись по земле серой пеленой. «Она только того и ждет», — ответил Анс. Марионетки уже серыми тенями висели за его спиной. «Она?» «Неважно». «Это действительно было неважно. Все стало неважно, потому что нас догнали». Вой настиг за пару мгновений до их появления. Мы же успели лишь спешиться и закрыться барьером. Но я засомневался, что это поможет. Стая была огромной и бесформенной. Сгусток тьмы, скалящийся десятками вытянутых пастей, взрывающий землю сотни лап, даже не задержавшись у кромки леса, сразу же бросился на нас. Он бы накрыл нас черной волной, если бы не Айн. Я был уверен, что никогда раньше не слышал языка, на котором она произнесла заклятие, но от чего то мне показалось, что она сказала «зажгись». Белая вспышка сверкнула точно огромная звезда на фоне чернильного ночного неба и разорвала сгусток на части. Разорвала, но не уничтожила. Перестав быть единым целым, стая не растаяла туманной дымкой. Каждый клок некогда огромной тени отращивал свои лапы, туловище, вытянутую безглазую морду с хищно-оскаленной пастью, и тут же бросался на нас, на меня. Ко мне их словно что-то тянуло, остальные попадали под атаки лишь потому, что стояли на пути. Сам я уничтожил два или три десятка туманных тварей, от чего в глазах все поплыло. И я бы, наверное, упал, если бы Анс вовремя не подставил плечо, а Фрей не закрыла от удара. «Знаешь, создавая проблемы, ты действуешь с большим размахом». На лице Анса мелькнула тень улыбки. «Дай мне минуту, и я здесь все взорву», — пообещал я, вспышкой света рассеивая очередную туманную тварь. Но это было почти бесполезно. Уничтожаешь одну тварь, из разлома или из туманной стены тут же вылезает другая. Наш барьер треснул. Остался лишь тот, которым мы укрыли животных. Они не вызывали у моркетских тварей интереса. Их добычей был только я. От тумана и магии, разлитых по воздуху, было сложно дышать. Свободное пространство все сжималось, хоть мы и пытались отгонять его светом. Что там Айн говорила про битву на выносливость? Сейчас бы мне это пригодилось. Но вместо того, чтобы поддерживать меня, магия только мешала. Колдовать с каждой секундой становилось все труднее. Каждое новое заклинание могло стать последним. Каждый раз, рассекая моркицкую тварь светом, я боялся, что не удержу. Не их, а собственную энергию. Еще раз, и она вырвется вся, единым бушующим потоком. Что будет тогда, я понятия не имел. Мне было страшно узнать. Энергия жгла и колола руки. В глазах плыла то ли из-за тумана, то ли от усталости. И все же я заметил, как Роскот выскочил из защитного барьера и бросился ко мне. Его страх колотился у меня в груди. На перерез Роскоту кинулась одна из туманных тварей, почуяв легкую добычу. Я рванулся в их сторону, но споткнулся. Боль от падения пробежала волной по телу, и я бы взвыл, но вышло лишь глухо застонать. Туманная тварь раскрыла пасть, готовясь к атаке. Я хотел сотворить хоть какое-то заклятие, хотя бы отбросить ее, но не успел. Случилось странное. Роскот ловко поднырнул под клыкастую морду и одним резким движением вцепился в шею туманной твари. Но то существо... Что разорвало темное тело одним укусом, было совсем не тем Роскотом, к которому я уже успел привыкнуть. Он вдруг увеличился, стал размером с крупного волка, лапы его удлинились, а морда заострилась. Теперь он явно больше походил на лиса, чем на хорька. И лишь олени и рога смотрелись все так же странно. «Дэй, вставай же!» Голос Фрея оторвал меня от наблюдения за Роскотом, сцепившимся с очередной туманной тварью. «Фрея!» Отмахнувшись от двух таких же мечом, кое-как, но все же помогла мне встать. «Держись за мной!» — скомандовала она, заслоняя меня собой. Ее руки, сжимавшие меч, мелко подрагивали. «Тебе лучше держаться от меня подальше», — сказал я. «Не говори глупостей». Если бы это правда были глупости. Магия внутри бурлила, словно раскаленная лава, текла сквозь меня со стремительностью горной реки. Мне было больно. Мне было страшно. Я не мог сдерживать это, но и остановиться, доверить все сражение остальным тоже. Вой и лязг призрачных клыков слились в единый гул, заполнив мысли. Фрея сделала очередной выпад вперед, собираясь одним ударом разрубить сразу двух туманных тварей. Первый шаг для замаха, второй для атаки. Я уже выучил этот механизм. Но вдруг земля под ее ногой провалилась, и Фрея полетела вниз. Я успел схватить ее. Притянуть к себе, закрыть, а моркицкие твари успели впиться зубами мне в бок и плечо. Магия внутри меня взревела грохотом водопада, эхом огромного взрыва. Волна жара, поднявшегося в груди, оборвала все эти чувства сразу, и мир растаял в бесконечно ярком сиянии. фрей показалось, что сам воздух вокруг них вспыхнул, Волна света и жара хлынула в разные стороны, снося все на своем пути. Ее руки отбросило и обожгло болью. Она больше не видела Дея. Она больше вообще ничего не видела. Только свет, который разгорался все ярче и ярче, выжигая глаза. Ей стало страшно. Меча не было, он сгинул где-то среди бесконечного сияния. Осталась только она и сила, которой фрей никак не могла противостоять. Она протянула руку в полуосознанной, почти безнадежной попытке найти Дэя, Но руки проходили сквозь свет, а свет проходил сквозь них, вонзаясь в кожу раскаленными иглами. Фрея чувствовала, как он пробирается все глубже, прожигает изнутри и вот-вот доберется до сердца. И Фрея отдернула руки. Почему-то вдруг вспомнились слова мамы. Она говорила однажды, «Если тебе очень-очень страшно, обижать некуда или нельзя», Значит, пришел момент становиться сильной, ведь другого может и не быть. Меча у нее все еще не было. Магии тоже, только отчаяние и решимость. «Отдай его мне», — сказала она силе, чувствуя, как жар обжигает ей легкие, опаляет волосы, как слезы на глазах высыхают, не успев даже выкатиться. «Он мой», — говорила она, потому что тьма и свет не так уж и отличаются друг от друга. «Здесь». «Среди чистого света, совсем как в Моркете, среди чистой тьмы, главное верить, что ты прав, что у тебя больше права забрать того, кого ты хочешь, чем у смерти». «Отдай его мне», — повторила Фрея. «Приказала». «Приказала так, как приказывала раньше зарвавшимся мальчишкам уйти и оставить ее в покое. Как приказывала сорнякам перестать расти, а яблокам воспевать быстрее. Как приказывала Моркету расступиться перед ней. Так будто слово ее было законом, и не было иного закона, кроме ее слова. В груди шевельнулось что-то знакомое, слишком невесомое для мира тяжелого жара, почти неуловимое, как взмах птичьих крыльев. фрей показалось, что ее собственная магия снова с ней, что она защитит ее, и она протянула руки без всякого страха. Их вновь обожгло болью, но фрей показалось, что она смогла дотянуться до плеч Дэя. Нет, она была в этом уверена. Свет и жар струились сквозь ее пальцы, обжигая их, оплавляя кожу до самых костей. Она словно сжала в руках пылающего, рвущегося на волю Феникса. Боль туманила сознание, но Фрей не отпускала. «Верни!» Жар вгрызся в ее запястье так, словно хотел сжечь вены и потечь по ним раскаленным железом. «Его!» Горло сдавило удушьем, будто Фрея проглотила горящий уголек. «Мне!» Это было все равно, что стоять перед надвигающейся бурей и говорить ей уйти. Глупо, бессмысленно, самонадеянно. Но Фрея стояла и говорила, и буря отступала.